«Вот скажи мне, Артем Иванович, что с ней не так?» — устало спросил Андрей, откидываясь на спинку кресла и прикрывая глаза. Спину ломило так, словно он весь день занимался мощением улиц. Голова просто раскалывалась. Но он знал, что пить обезболивающее бессмысленно. Когда голова болит так, ничего не остается, кроме как ждать, пока пройдет сама. Последствия операции, о которых честно предупредил нейрохирург, профессор Кремлевки и, по совместительству, отец Олега Шилова. — Что не так с этой женщиной? — повторил он свой вопрос, потирая виски. — Почему она все время попадает в неприятности? — Ну, — вздохнул Карпухин, — не стоит преувеличивать. Не так уж часто это и происходит. По большей части неприятности случались с Агнией только тогда, когда она занималась делами ОМР. Вот и я говорю, почему? не с тобой, не со мной, не ни с Никидой, в конце концов, а именно с ней. Мало мне одного кадреску, так теперь еще и это. Но кадреску-то жив, слава богу. — Просто мистика какая-то. До сих пор отойти не могу, — пробормотал Андрей. А с Агнией что делать? Я займусь этим, не волнуйся. Уверен, что здесь что-то не так. У меня нюх на такие вещи. Но не могла девчонка взять и отравиться без видимых причин. Агния, согласись, вовсе не огнедышащий дракон, способный напугать такую оторву, как Толяна. Я уже кое-что о ней выяснил. Никак она не похожа на простушку, которую можно легко взять на понт. Майор заерзал в своем кресле, словно что-то его по-настоящему беспокоило. — Что? — спросил Андрей. — Есть ведь что-то, да? — Да вот, понимаешь, эти ребята, в смысле, Ляна и, и же с ней, у меня от них пятки леденеют. — В смысле? — не понял Андрей. — В самом прямом. Девицу эту я при жизни не знал, но вот с Русланом и Денисом Агеевым, кстати, проходящим по делу Людмилы Агеевой свидетелем, пока поболтать посчастливилось. Удовольствие, честно скажу, ниже среднего. Странные они, ребята эти. Кстати, старшая сестра сказала то, что произошло в реанимационной палате в дежурство Агнии. Не впервые, представь себе, такое уже случалось. Ребят выгоняли, и на этом все заканчивалось, ведь вреда они не приносили. Только Агния подняла шум и правильно сделала, черт подери. Что ты имеешь в виду? Что у этих ребят не все в порядке? В смысле, с головой? Не удивлюсь, если так, кивнул Карпухин. В общем, надо ими вплотную заняться, а то не равен час трупы практикантов посыплются на нас, как из рога изобилия чуть чуть фу. Сплюнул Андрей и мгновенно почувствовал, как в голове прилила кровь, а затылок стал тяжелым, словно к нему подвесили гирю. Ну ладно, с практикантами разберемся, а что в отношении института? Никита обегал его весь, просил всех, кого смог отыскать на рабочих местах, но ничего путного не выяснил. Никто Людмилу Агееву не признал. Собственно, в этом нет ничего удивительного. Вряд ли она ходила туда, как на работу. — Но кое-чем могу тебя порадовать, — осклабился Карпухин. — Во-первых, касательно ее бывшего муженька, есть кое-что интересное. Он, видишь ли, является одним из главных спонсоров Института Земцова. Во как! — Да ну! Андрей даже на мгновение забыл о головной боли. «Ага», — закивал майор. «Здорово, да? Похоже, все ниточки ведут именно в это заведение. Ты не представляешь, как трудно оказалось пробиться к этим спонсорам. Они ведь, мать их, засекречены, как новейшие разработки отечественного ВПК». «Да уж, кому захочется, чтобы кто-то копался в их финансах», — пробормотал Андрей. «О, там такие финансы, скажу я тебе», — развел руками майор, — Словно пытаясь охватить как можно больше пространства, обозначая масштабы вложений в исследование Земцова и его команды. За эти бабки с этого профессора должны три шкуры драть, не иначе. А вот у меня в ходе беседы с Земцовым отнюдь не сложилось впечатление, что он действительно находится на пути к чему-то кардинально новому и перспективному. Задумчиво заметил Андрей. Да, ты говорил. Как скажи на милость, мужик оправдывает такие огромные вложения. Вопрос на миллиард долларов. Больше, друг мой, гораздо больше, усмехнулся Карпухин. Даже озвучивать не стану. Боюсь подорвать твою и без того слабую психику. Но я не закончил, между прочим. Помнишь, я говорил, что после обыска в квартире Агеевой мои ребята нашли ее пропавший мобильный. «Так вот, из него удалена сим-карта». «То есть никакой информации о звонках нет?» — уточнил Андрей. «Точно», — подтвердил майор. «Кому понадобилось удалять карту? Зачем?» «Затем, чтобы не могли считать звоночки? Чтобы не узнали, куда звонила Агеева со своего телефона перед смертью? Думаешь, это сделал ее сын? Ты ведь с самого начала его подозревал». — Верно, — согласился Карпухин. — Вот только ума не приложу, почему он выбросил симку, а телефон оставил. — Элементарная жадность. Телефон ведь денег стоит. — Сомневаюсь, — покачал головой майор. — Насколько я знаю, от Агнии парень вполне мог бы удовлетворить свою, как ты изволишь выражаться, жадность, если бы общался с отцом. Тот готов бросить к его ногам все свое состояние, стоит Денису только мигнуть. Тем не менее, он и слышать об отце не хочет. Он обожал мать. Так говорят все, кто знает семейство Агеевых. Но его все же подозреваешь? Не в том, что он ее убил. В чем тогда? В том, что, говорит он, гораздо меньше, чем знает. По меньшей мере. Создается впечатление, что кому-то выгодно делать из Дениса подозреваемого — «Понимаю, звучит странно, ведь явных мотивов избавиться от Агеевой не было ни у кого. Но как тогда объяснить этот пресловутый телефон? Понимаешь, я ведь интересовался у Дениса Агеева, не находил ли он сотовой матери». Парень ответил, что нет. Если бы он был виновен, то после моих вопросов наверняка избавился бы от трубки. Почему он этого не сделал? — Эх, мне бы чуть больше информации. Знаешь, такое ощущение, будто я глубоко увяз в болоте и барахтаюсь, пытаясь выбраться на сушу. Андрей прекрасно его понимал. Он испытывал почти то же самое, особенно в последнее время. Когда на каталке он увидел тело человека, которого сначала принял за Леонида Кадреску, то испытал шок, которого никак от себя не ожидал. За свою жизнь Андрей потерял немало друзей, знакомых и коллег, но, как выяснилось, уже отвык от подобных потрясений. Одно дело война, другое – мирное время и профессия, никак не предполагающая риска для жизни. В этом деле слишком много людей, слишком много вопросов, гораздо больше, чем ответов, или даже просто версий. Кроме того, вмешиваются еще и случайности – Эта девчонка, неожиданно покончившая с собой и практически обвинившая Агнию в том, что та ее довела? «Как ты собираешься разобраться с Агнией?» — спросил Андрей. «Попробую поговорить со следователем. Нельзя позволить, чтобы Агнию затаскали под допросам. Ей и так нелегко приходится. Людмила, ее подруга, убита. Ее сын, еще чуть-чуть и подозреваемый по делу номер один». «У этой Ляны, насколько я знаю, довольно богатая психиатрическая история», — заметил Андрей. «Может, удастся сыграть на этом? Человек с неуравновешенной психикой может воспринимать окружающий мир иначе, чем остальные. Потому и безобидный пассаж огней в отношении несанкционированного присутствия практикантов в реанимации в ночное время мог показаться ей концом света». Беда в том, что у нас, насколько я понимаю, имеется свидетель того разговора, а именно Руслан. Не думаю, что он станет помогать Агнии, но в любом случае я этого дела так не оставлю. Выход непременно найдется. Я сижу на широком подоконнике без сна и смотрю на темную улицу внизу, едва освещаемую редкими фонарями. За ней по шоссе... То и дело на огромной скорости проносятся автомобили и фуры, а еще дальше простирается лесополоса. Скоро и ее вырубят, и плотно застроят, и окраина города перестанет быть таковой, влившись в общий массив мегаполиса. Мне вдруг пришло в голову, что жизненное пространство каждого из нас постепенно сужается, а мы этого даже не замечаем. Людей становится все больше, и уже трудно пройти по улице, не задев кого-нибудь локтем или не наступив на ногу. Ощущение такое, словно когда ты входил в тоннель, он казался широким и просторным, но по мере продвижения вглубь становился все уже и уже, и уверенность в том, что когда-нибудь удастся выйти, постепенно тает. Так сейчас и в моей жизни». Во всяком случае, несколько последних недель. Какое-то время я чувствовала себя счастливой. У меня появился Олег. Я работала в своей больнице и помогала у мэр, ощущая свою полезность и причастность к чему-то большому и важному. Для меня это всегда является определяющим фактором. А потом умерла Люда, и несчастья посыпались на меня и тех, кто для меня важен. И теперь я даже не знаю, чем все это обернется, ведь я снова отстранена от работы до выяснения обстоятельств смерти Ляны, уже не говоря о собственных чувствах. Представьте, каково это — быть обвиненной в доведении человека до самоубийства. Олег спит в соседней комнате. Нет, он, естественно, на моей стороне. Когда он пришел с работы, мы проговорили часа три — И за это время Шилов привел, по меньшей мере, дюжину аргументов у мою защиту. Что ж, если мне понадобится адвокат, обязательно приглашу Олега. У него, конечно, нет опыта, зато горячности хоть отбавляй. Да и аргументы его звучат вполне убедительно. Когда он говорил, я верила каждому слову. Но теперь, оставшись наедине со своими мыслями, не могу отделаться от ощущения, что совершила непоправимую ошибку. Мама всегда предупреждала меня. «Осторожнее со словами. Это мой большой недостаток. Я частенько сначала говорю и только потом думаю». «Что если психическая неуравновешенность Ляны ни при чем? Что если это я? Если мои слова и в самом деле стали причиной самоубийства? Никогда не знаешь, что в голове у человека, с которым разговариваешь». Может, он находится на пороге отчаяния, и одна неосторожно сказанная фраза может раздавить его, уничтожить, толкнуть на непоправимый шаг. Я иду в ванную, залезаю под душ и пускаю горячую воду. Телу просто необходимо расслабиться. Пока сильные струи воды льются на голову, я пытаюсь сосредоточиться. Конечно, Лицкявичус и Карпухин не оставят меня в беде, однако я привыкла в своей жизни полагаться на одну единственную стратегию, которая звучит как «помоги себе сам» или «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Эта стратегия никогда меня не подводила поэтому я не собираюсь просто сидеть, сложа руки, в ожидании, пока умные и изобретательные мужчины избавят меня от очередной напасти. Надо же что-то делать. Но вот только что!» Намотав на волосы тяжелое махровое полотенце, иду в гостиную. В ней по-прежнему минимум мебели. Шилов так и не удосужился обжить наше любовное гнездышко. В комнате есть только диван чудовищных размеров, где он только отыскал такого монстра, и маленький сервировочный столик, на котором стоит его ноутбук. Я не спрашивала разрешения пользоваться им, но думаю, Олег возражать не станет, ведь я не собираюсь просматривать его личную корреспонденцию. К счастью, сынуля уже успел научить меня, как подключать мобильный интернет, поэтому я без труда справилась с этой задачей. В последнее время мои отношения с компьютером существенно улучшились. Все благодаря Дэну, а главное Вике. Раньше мне приходилось подолгу готовить себя к тому, чтобы просто подойти к этой машине и нажать кнопку «пуск». Теперь же я уже почти на «ты» с основными поисковыми системами и начала постигать неоспоримую полезность компьютера. Не надо ходить в библиотеку в поисках нужной книги и просиживать часами в читальных залах. Нет необходимости бегать по книжным магазинам и тратить деньги. Можно просто включить умный аппарат, и он тут же выдаст миллионы гигабайт информации. Основная масса, разумеется, окажется совершенно бесполезной, но при правильном подходе вы обязательно отыщите то, что нужно». Пока я стояла под душем, мне неожиданно пришло в голову снова залезть на сайт, случайно обнаруженный Викой. Когда мы осматривали тело Леонида, вернее, как впоследствии выяснилось, к счастью, его брата, я заметила на его запястье всю ту же татушку с буквой «П» и цифрой 11. Что я надеюсь обнаружить? Понятия не имею. Знаю только, что когда Вика показывала мне отвратительные картинки, я не слишком внимательно их рассматривала. Однако что-то, назовем это шестым чувством, подсказывало мне, что я видела далеко не все или, во всяком случае, далеко не на все обращала внимание. Девушка продемонстрировала мне лишь некоторые страницы сайта, и я собираюсь основательно покопаться в нем. Викин Хакер пока не выходил на связь, возможно, это вообще очередной тупик, но я хорошо помнила, что-то в тех снимках на сайте показалось мне знакомым. Я не знала, что именно, идея была смутной, но навязчивой, и чем больше я об этом думала, тем сильнее понимала, что должна снова зайти на сайт, как бы противно мне ни было». Заставка, изображающая людей в капюшонах с зажженными факелами в руках, снова вызвала дрожь, особенно учитывая обстановку. Ночь же на дворе. В голову тут же полезли страшилки о сектах, как грибы, появляющиеся во всех частях моей необъятной родины и процветающих вопреки здравому смыслу и божьему промыслу. Похоже, именно этого и добивались создатели сайта чтобы те, кто на него наткнется, испытали чувство священного трепета. Однако я не была настроена поддаваться на эти штучки и начала просматривать сайт внимательно, строчка за строчкой, ссылка за ссылкой, пытаясь понять, что же зацепило меня в первый раз, когда Вика демонстрировала некоторые фотографии. Я вчиталась в правила посвящения, и мне стало смешно. Если священный трепет и был в самом начале, то он испарился вместе с осознанием того, что создатель сайта — явно незрелый человек. Наивность, сквозящая в каждой строчке, удивительным образом сочеталась с цинизмом снимков. Увидев руку с татуировкой буквы «П», я в очередной раз вздрогнула, вспомнив о человеке, которому, возможно, принадлежала эта часть тела. Что, черт возьми, все это должно означать? «Чем ты тут занимаешься?» — раздался сонный голос у меня за спиной. Слова настолько соответствовали тем, что проносились у меня в голове, что я невольно подумала о телепатии. Шилов в одних трусах стоял посреди комнаты и таращился на экран своего компьютера. «Это что за гадость?» спросил он озадаченно, запуская руку в густую шевелюру. К этому моменту я как раз вывела на экран большую фотографию. Она и в самом деле могла поразить неподготовленного зрителя. На фоне множества зажженных свечей всевозможных форм и размеров на большом столе лежали препарированные останки мелких животных, выложенные в неком подобии орнамента. Боже, кто-то еще пытался найти красоту в крысиных кишках и мозгах. «Кто-то решил заняться сыроедением?» — снова поинтересовался Олег, облакачиваясь на спинку моего кресла. «Вот уж не представляла, что у тебя некрофилия». «Не у меня», — покачала я головой и в двух словах попыталась объяснить Олегу, чем на самом деле занимаюсь. Он выслушал очень внимательно, не перебивая. Затем сказал, «Слушай, я все понимаю, но тебе не кажется, что люди, которым пришло в голову создать такое...» Он с явным трудом подобрал слово «безобразие», могут быть реально опасны. Ладно, тут в основном животные, однако, как показывает практика, все маньяки обычно с этого начинают, а потом наступает очередь себе подобных. Может, они людоеды? Очень сомневаюсь, усмехнулась я. Людоеды не стали бы подводить под все это такую сложную философию. Примитивную, конечно, но в чем-то не лишенную смысла. И что же у них за идея фикс? Ищут так называемую пятую сущность Парацельса. Во всяком случае, так они себя позиционируют. Что за сущность? «По-моему, эти ребята и сами толком не знают. Возможно, начитались каких-то книжек мистического содержания, приняли парацельса за кого-то вроде мессии». «Знаешь, а ведь Парацельс, насколько я знаю, и в самом деле был не чужд мистики», задумчиво заметил Олег. «В юности я увлекался этим. Да так, совершенно по-детски», быстро добавил он, видя, как вытягивается мое лицо. Ничего серьезного. Парацельс практиковал лечебную магию, как он это называл. До сих пор некоторые врачи верят, что он так и остался до конца непонятым ученым. Полагают, что перед смертью он то ли разгадал тайну бессмертия, то ли был настолько близок к ней, что ему не хватило всего пары лет. А ты сам-то веришь? спросила я осторожно. Хотелось бы, вздохнул он но я знаю слишком много, чтобы просто верить. Когда что-то знаешь, начинаешь подвергать сомнению все. Именно поэтому, как тебе известно, врачи – такие плохие христиане. В их восприятии и религии отсутствует доля слепоты, необходимая для правильного восприятия. И все же, что ты думаешь о процессе? Он и в самом деле был гением и провидцем. Вряд ли ухмыльнулся он. «Видишь ли, Парацельс — фигура сложная. О нем мало что известно, если не считать его собственных сочинений, а те изобилуют преувеличениями, самовосхвалениями и мистикой, которую не стоит принимать всерьез. Парацельс много путешествовал, это у него не отнимешь. Участвовал во множестве военных кампаний, где и опыта набрался». Впытность его в Базиле в основном проставился тем, что читал курс лекции не на латыни, а на немецком, чем нажил себе множество врагов среди ученых мужей. Он говорил, что поступает так из принципа, но некоторые ученые считают, что парень просто не владел латынью. Парацельс утверждал, что имеет университетский диплом, но никто его в глаза не видел, а все назначения доставались ему исключительно по протекции больших шишек, с которыми он водил дружбу. Возможно, он вообще никогда не посещал университет. «Хочешь сказать, Парацельс был всего лишь врачом-недоучкой?» — недоверчиво спросила я. «Пойми меня правильно». С точки зрения сегодняшнего дня, конечно же, любой средневековый лекарь выглядит таковым. Однако вокруг Парацельса всегда витало множество слухов, зато фактов минимум. Преподавание в учебных заведениях того времени хорошим и прогрессивным не назовешь а врачебный опыт приобретается не на школьной скамье. Парацельсу приписывают изобретение нескольких вполне эффективных лекарств и способов лечения серьезных заболеваний, например, силикоза. Ложку дегтя в бочку доверия к нему, как к серьезному специалисту, добавляют его занятия астрологией и алхимией. Но, с другой стороны, кто не занимался этим в его времена? Я могу согласиться с кое-какими его утверждениями, с тем, например, что настоящий врач должен постоянно стремиться к знаниям, не останавливаясь на достигнутом. Но один его принцип, по крайней мере, для меня неприемлем. Что за принцип? Считается, что Парацельс не видел никаких препятствий в этом стремлении. «Разве это плохо?» — удивилась я. «Никаких препятствий». — повторил Олег с нажимом на первое слово. «Это звучит страшно, тебе не кажется?» «Ни мораль, ни общечеловеческие ценности не должны стоять на пути настоящего врача», так полагал Парасельс. «Поговаривали, что он раскапывал могилы и воровал трупы, чтобы проводить вскрытие и изучать человеческую анатомию. В общем, чистая наука без примесей, сострадания, жалости и совести. Как тебе?» «Некоторые так и живут», — пожала я плечами. Я знала, что для Шилова все это очень важно. Он являлся одним из немногих врачей, чье сердце не очерствело за годы работы с бесчисленными пациентами. Вид людских страданий все еще действовал на него, вызывая сочувствие, и я не могла не восхищаться этим». Олег принадлежит к той редкой породе врачей, которые не станут, оперируя незнакомыми научными терминами, рассказывать пациенту, почему он умирает, а попытаются вылечить его, несмотря ни на что, стараясь при этом поддерживать в несчастном веру в благополучный исход. Разговаривая с больными, чему я порой бывала свидетелем, Шилов... Не выказывал превосходство, как большинство хирургов, а старался поставить себя на место того, кто в данный момент нуждался в помощи. На самом деле это не приносило ему ничего, кроме плохого настроения по вечерам и головной боли. «Да, но мы с тобой живем по-другому, верно?» — спросил он, и потерся мое плечо лбом, как кот. «Разумеется», — улыбнулась я. «А теперь давай, дой в постельку, потому что тебе рано вставать». «А ты?» «А я еще посижу, поработаю». Он удалился с явной неохотой, оставив меня наедине с компьютером. Слова Олега немного прояснили для меня ситуацию с сайтом. До этого момента мне был не вполне понятен этот странный антураж, но теперь до меня, похоже, стало доходить, Что создатели Paracels.com, видимо, выбрали из философии средневекового врача только то, что соответствовало их мировоззрению, оставив за бортом все остальное как ненужное. Таким образом, высказывание об отсутствии запретов и рамок по врачебной профессии вышло на первый план. Значит ли это, что сайт разработан медиком или, по крайней мере, человеком, имеющим отношение к медицине? Или я просто строю ни на чём неоснованные предположения? Ведь этот человек вполне может быть поклонником Парацельса лишь из-за тяги последнего к мистической составляющей любой науки. Я решила снова посмотреть фотографии, помня, что видела нечто во время нашего сеанса с Викой — Но эта мысль все никак не могла до конца оформиться в сознании. На этот раз они уже не вызвали во мне первоначальной реакции, и я совершенно спокойно листала картинки, отстранившись от их содержания и от обстоятельств, при которых они создавались. Все те же несчастные животные в виде своеобразных натюрмортов, части человеческих тел, склянки с органами, ничего особенного. Я стала листать мелкие картинки, идущие по бокам поля, и увеличивать те из них, которые казались мне наиболее интересными. И вдруг я даже подпрыгнула на стуле. Перед моими глазами возникло зрелище, одновременно знакомое и невероятное. Лицо, подсвеченное странным мертвенно-голубым светом, лежащее на подушке, казалось восковой маской, однако оно выглядело гораздо натуральнее, прямо-таки пугающе натурально. Каждая жилка, туго натянутой кожей синюшного цвета, каждая вена, каждая тонкая косточка черепа, буквально просвечивающего насквозь, была хорошо видна. Я даже не сразу сообразила, что это, но несколько секунд спустя до меня дошло И дрожь пробежала по всему моему телу. Я вспомнила. Это лицо той самой пациентки, которая находилась в реанимации, когда я прогнала оттуда Ляну и Руслана. Она пролежала там двое суток и умерла, не приходя в сознание. Наверное, для нее это и к лучшему. Что ждало несчастную в случае, если бы она пережила операцию? Но дело не в этом. Совершенно не в этом как этот снимок попал на сайт парацельс.ком. Мысленно прокрутив в голове события той ночи, я вспомнила, что при моем появлении Руслан быстро засунул что-то в свой рюкзак. Что это было? Камера? Лампа? Господи, да они что, специально устроили эту светомузыку, чтобы поудачнее сфотографировать умирающую? Верилась с трудом. Но другого объяснения я не находила. Я полагала, что ребята проникли в реанимационную палату просто потому, что хотели поближе ознакомиться с ее работой. А теперь что же получается? Они намеренно снимали женщину в заведомо беспомощном состоянии. Да еще и обставляли эту фотосессию соответствующим образом. Я пролистала снимки в этой категории. Боже чего только там не было. Старшая медсестра отделения Луткина упоминала, что практиканты постоянно ошиваются вокруг морга, да и другие сестры это подтверждали. Но мне и в страшном сне не могло привидеться, что они, оказывается, фотографируют покойников в отсутствии врачей и санитаров. Или в их присутствии. Теперь я уже не знаю, что и думать». Люди, распятые на прозекторских столах, со вскрытыми грудными клетками, с бирками на больших пальцах, с лицами, устремленными к потолку, и масками смерти, застывшими на них. Я видела их и раньше, но, не зная никого в лицо, не смогла провести параллелей. Теперь же, узнав пациентку из реанимационной палаты, я поняла, что все снимки сделаны в моей больнице. Стены, лампы, столы. Все выглядело до боли знакомым. Схватив сотовый, я принялась набирать телефон Лицкевичуса, но вовремя остановилась, так как взгляд мой случайно упал на правый нижний угол компьютера, показывающий время. Половина третьего ночи. Вместо того, чтобы звонить, я набрала сообщение с просьбой отзвонить мне завтра утром. Глава ОМР позвонил ровно через минуту. «Как я могла забыть, что этот человек никогда не спит?»